«Кирилл, к моему огромному сожалению, события приняли именно тот оборот, которого я и, смею надеяться, ты, боялись. На этом плане бытия нет места для нас двоих. Я понимаю твое нежелание покидать свой мир. Более того, я на твоем месте поступил бы так же. Настоящим письмом я официально вызываю тебя на поединок. Место, время, допустимое оружие предлагаю выбрать тебе». В сложившейся ситуации я не могу пожелать тебе удачи, однако прими мое уверение в искреннем дружеском расположении и прочее. Твой друг Константин. Постскриптум. Илан передает тебе привет. Я думаю, нам не стоит ставить ее в известность о происходящем. пост Постпостскриптум. Собственно говоря, я изрядно зажился на этом свете. Извини старого византийского раздолбая за постоянное вранье, но я так привык жить разными жизнями, что порой сам себе верю. Я бережно сложил листок и спрятал в карман. «Каков ответ?» — нервно спросил почтальон. «Я бы очень попросил ответить оперативно. Меня ждут уже три человека в двух мирах. Кстати, обрати внимание, твой друг предлагает тебе выбор оружия. Очень благородно. Я бы посоветовал даже не рассматривать варианты с мечами, шпагами и прочими колюще-режущими предметами. Они ему гораздо более знакомы». «Он когда-то был известным человеком?» — задумчиво сказал я. «Весьма» и пользовался услугами, существовавшей в ту пору функциональной сети. Но сложилось так, что он предпочел не переселиться в другой мир, а сам стал функционалом. Довольно редкий расклад. Как правило, успешный человек быстро выполняет все то, что хотел изменить в мире, и дальше уже функционалы не годится. Так что ему ответить? «Я ему позвоню», — сказал я. Почтальон вздохнул. «Хорошо, я так и предполагал». Тогда, с вашего разрешения, я откланяюсь. Конечно, если вы все-таки не собираетесь меня убивать. «Нет», — сказал я. Приподнялся и, что было сил, вмазал почтальону по лицу. Он с грохотом повалился, а несчастный стул, испытав второе падение за день, развалился. Утирая кровь с лица, почтальон болезненно вскрикнул, коснувшись челюсти. Поднялся. «За что?» «За кардинала Рудольфа!» «За Элису!» «За собачек с тверди!» «Думаешь, я не узнал голос из-за маскировки?» «Это операция арканцев. Я лишь вызвался сопровождать. Я даже не был вооружен. Верю. Потому и не убил». Официанты спешили к нам втроем, а в глубине кафе девушка из персонала звонила по мобильнику. Несложно было догадаться, куда. И все равно, придерживая челюсть и слегка шепеляво, сказал почтальон, «Лично я желаю вам победы». Он повернулся и твердым шагом удалился к машине. Я повернулся к официантам. Очень хотелось кому-нибудь навешать оплеух. Ребята были крепкие, но что-то во мне их смутило, и они остановились. «Пан, это возмутительно!» — выкрикнул один. «Совершенно с вами согласен». Я взял графинчик и прямо из горла допил остатки зубровки. Идиотская травинка не применула завязнуть в зубах. Одной рукой держа урта графин, Я начал другой писать в воздухе. Огненные письмена срывались с пальцев легко и охотно. Один из официантов перекрестился, а два других остолбенели. Из-за дальнего столика, где тихонько миловалась влюбленная парочка, донесся истерический виск. «Пока, ребята», — сказал я и шагнул в портал. «Ну вот, еще и графинчик стырил». Так и рождаются нездоровые сенсации. Голова слегка кружилась то ли прыжки сквозь пространство тому виной, то ли выпитая водка. Я стоял в подъезде, обычном, чуть грязноватом подъезде не элитного, но и не совсем уж запущенного многоэтажного дома. Я поставил графинчик на батарею и выплюнул травинку. Постоял, глядя на двери лифтов. На одной висела приклеенная скотчем бумажка. «Не функционирует, мастер будет завтра». Судя по виду, бумажка висела уже дня три. Интересно, сколько сейчас времени? За окнами ночь. Но слышны голоса, собачий лай. Часов одиннадцать, наверное. Время выгула собак в московских дворах. Я знал, где нахожусь. В конце концов, в этом доме прошло мое детство. На площадке третьего этажа мы с одноклассником Вовкой первый раз закурили и сошлись на том, что сигареты дрянь, но надо же быть взрослыми». А после восьмого класса мы с ним же и двумя девчонками выпили там бутылку паршивого сладкого шампанского, после чего я первый раз целовался. Вначале с Машей, а потом с Ленкой. Было смешно и почему-то совсем не сексуально. Подойдя к почтовому ящику, я поддел дверцу и открыл ее без ключа. Достал свежий номер комсомолки. Отец упрямо выписывал газету домой, а не покупал в киосках, как все нормальные люди. Рекламный проспект супермаркета «Грошек» и листок с предложением подключить интернет от карбины «Телеком» по льготным условиям. Я поискал глазами картонный ящик, который обычно стоял тут для всякого мусора, но его не нашлось. Пришлось рекламу засунуть в карман. Вызвав тот лифт, что работал, я поднялся на восьмой этаж. Постоял у дверей, прислушиваясь. Потом позвонил. Заливисто залаял кишью, отрабатывая свою функцию. Щелкнули замки. У замков простая работа. Всунули ключ, проверили, тот ли повернулся. Так бы и людям, по-простому. Кирилл, отец стоял в дверях в одних семейных трусах и майке. «Что ж ты без звонка? Заходи, сына!» кишю клубком выкатился на лестницу, запрыгнул ног. Я подхватил его и вошел. Принарядился, я вижу. Отец внимательно осмотрел меня. «В Хохляндии, что ли, джинсы купил?» «Ага, там дешевле оказались», — согласился я, стаскивая с ног ботинки. Язык кишью ходил по моему лицу. Время от времени пес недовольно фыркал. Отец картинно принюхался. «Ты пил, что ли?» «Чуть-чуть, в подъезде». Вышла мать в халате. Тут же высказала. «Да на тебе лица нет, похудел. Есть будешь?» Я поел. Я так и стоял, задумчиво глядя на родителей. «Я пойду, наверное. Я за кишью зашел. Денег немного одолжите на такси. А то я поменять не успел, а обменники закрыты». «Ты что, Кирой, чая не выпьешь?» — возмутилась мать. «Может, у нас ляжешь? От тебя водкой несет». «Да я нормально, мам!» — запротестовал я. «Ну, чаю выпью, да. Только быстро». Мать пошла на кухню, недовольно ворчав полголоса. Отец внимательно разглядывал меня. «Как ты изменился, Кирилл? Что-то не так? Будто повзрослел». «Папа, куда уж больше? Мне не 10 лет. Может, постарел?» «У тебя глаза стали серьезными». Отец вздохнул, забрал из моих рук газету. «Пошли пить чай. Заходишь раз в три дня?» «В три дня?» — тупо спросил я. «Ну ты когда в свой Харьков-то поехал? Три? Нет, четыре дня. Тем более. Мать, знаешь, как скучает?» «Четыре дня», — задумчиво сказал я. «В поездках время по-другому идет. Мне казалось, я очень давно вас не видел. Чай был вкусный, свежий». Мать никогда не заваривает пакетики, только в чайнике. Говорит, что от пакетиков пахнет бумагой. Я послушно пил чай, ел какой-то приторный тортик. Кишью улегся у ног, сунул нос в мои носки, недовольно чихнул, но все-таки свой пост не покинул. «У тебя подруга, что ли, в Харькове завелась?» Мимоходом полюбопытствовал отец. Этот вопрос они явно обсуждали, когда я ни с того ни с сего в их понимании сорвался из Москвы, сбросив на них собаку. «Да нет, не подруга, скорее, боевой товарищ», — я усмехнулся. Мать, до тех пор бдительно следившая за мной, не слишком ли сильно я под шофе, не уложить ли меня в гостиной на диване, встрепенулась. «Что еще за боевой товарищ? Ты что, связался с какими-то неформальными организациями?» Я поперхнулся чаем. В некотором смысле мать попала в самую точку. «Да нет, мам, это так, фигура речи». «Не дергай ты его», — сказал отец. «Сын у нас не дурак, стадным инстинктом не страдает. Захочет, расскажет. Дело молодое». Я допил чай, встал, жалобно попросил. «Ну так как, дадите на такси?» «Дадим», — сказал отец. «А то оставайся. У меня коньячок есть. Выпьем еще по рюмочке». Данила в голосе мамы прорезался металл. «Это еще что за полуночный алкоголизм?» «Я, как врач, утверждаю от рюмки коньяка перед сном, он уже свою рюмку выпил». «Кирилл, я сейчас деньги принесу. Может, проводить тебя или вызвать такси?» «Мам, ну со мной же Кишью. Кто нападет на человека с таким свирепым охранником?» Взмолился я. «А вызывать, ну их, я на улице поймаю. В два раза дешевле доеду». Как ни странно, но ссылка на Кишью их успокоила. Хотя, конечно, главным способом защиты хозяина у Кишью было бы зализывание врага до смерти. На улицу я вышел в своей старой куртке, которую разыскала мать, Сообразив, что я в одной ветровочке, еще и пришлось выслушать лекцию о том, как легко потерять здоровье и как важно его беречь. На мой взгляд, куртка Дитриша вполне бы сгодилась добежать до дороги и поймать тачку, но я спорить не стал. Кишью, сообразив, что мы идем домой, радостно рвался с поводка. Я стоял в круге света от фонаря и держал поднятую руку. Мне что-то не везло, машины проносились мимо, никто не хотел подзаработать». Наконец, взвизгнув тормозами, остановился потрепанный жигуль. Я приоткрыл дверцу и расхохотался. «О, постоянный клиент!» — весело сказал водитель-кавказец. «Садись!» «Я с собакой. Ничего?» «Ничего, собака тоже человек. Садись!» Я сел в уютное прокуренное тепло, впустив кишью на заднее сиденье и строго велев лежать. «Там тряпка валяется, лап ему оботри», — сказал водитель. «Хорошая собака. Породистая?» Ага. Перегнувшись назад, я вытирал кишью лапы. Машина уже ехала. — Тебе Медведкова, да? Как ты проблем свои решил? Помню, ты по всему городу мотался. Беда какая-то случилась, да? Было дело, согласился я. Да и не решил ничего, если честно. Так, решаю. — Всех проблем не решить, — философски сказал водитель. Я достал сигаретную пачку. На дне болталось две папиросы. — Будете? — спросил я. Табак простой, но издалека привезенный. «У нас не достать. Угости, если не жалко». Кишью сзади чихнул, высказываясь и о курении вообще, и о курении папирос в машине. «Хороший табак», — вежливо сказал водитель. «Крепкий». «Да, пожалуй, это можно сказать, не кривя душой», — согласился я. «Как у вас дела-то идут?» «Резину поменял», — похвастался водитель. «Хотел зимнюю ставить, а потом решил универсальную. Зимы-то сейчас какие, теплые зимы. Кручу баранку, вот и все дела». Такова функция, задумчиво сказал я. Э, разве это моя функция? Думаешь, если человек с Кавказа, он или на рынке торгует, или руль крутит? Я инженер-гидромиллиоратор. Успел институт окончить. А так все сложилось. Он помолчал. Не я решил, поверь. За меня все решили большие толстые дяди. Что ж, буду руль крутить, тоже работа. Тоже работа, согласился я. И раздавать приказы тоже работа. «Это все не главное. Главное — это жить. Ты, парень молодой, думаешь, у тебя впереди вечность. А главное все-таки — жить. Живой осел важнее дохлого льва». Я молчал. Кишью возился на заднем сиденье. «Если я умру, как тяжело ему будет. Не говорю уж, как плохо будет родителям. А у Коти только Илан, да и то он подруг всегда менял, как перчатки».